«Глава восемнадцатая. В деньгах ли счастье?» «Всем привет!» — радостно поздоровался Руслан, входя в двери офиса. «Доброе утро! Здравствуйте! Привет!» — послышались голоса коллег. «Ну, как впечатление?» — продолжил Руслан. «Вот это праздник вы закатили! Это был классный корпоратив! Отдохнули супер!» — делились позитивом подчиненные. «Отлично!» — кивнул головой босс. «Десять минут на утренний кофе...» «И собираемся на совещание». Он прошел в свой кабинет, но не успел опуститься в кресло, как дверь распахнулась, и к нему ворвался Дима. В отличие от коллег, главный программист не светился радостью. Напротив, он довольно хмуро смотрел на шефа. «Что-то не так?» — поинтересовался Руслан. Дима сел в кресло напротив него. «Прости, дружище», — начал программист, «но я тебя совершенно не понимаю». «Ты о чём?» — удивился Руслан. «Мы столько сил положили на этот проект», — втолковывал Дима. «Целый год мы писали, переписывали, дополняли код, трудились, не покладая рук. Только припомни, сколько выходных и праздников мы провели в офисе, пытаясь сдвинуть проект с мёртвой точки. Руслан, это самый масштабный проект в нашей фирме. Только вспомни, сколько мы пережили с ним. Ты чуть-чуть не стал банкротом» а те настойчивые звонки с рекомендацией поторопиться и с угрозами. Неужели это все можно просто взять и перечеркнуть?» Руслан внимательно смотрел на своего зама. Его слова всколыхнули множество воспоминаний. И по большей мере весьма негативных. Поэтому Руслан совершенно не чувствовал ту же гордость за проект, что отслеживалось в Диминых словах. «Как ты мог просто взять и уйти с корпоратива?» Программист задал мучивший его вопрос. Руслан тяжело вздохнул. «Постарайся меня услышать», — заговорил он. «Меня начал раздражать, очень сильно раздражать этот Керим Даудович. И я не хочу думать, чем мог бы закончиться корпоратив. Он с таким упоением рассказывал историю о том, как смело шел по головам других и всю свою жизнь гулял с девицами и пил вино. Тебе самому... Не было противно от этих росказней. Дима хмыкнул, и впервые на его лице появилась улыбка понимания. «Было», — проронил он. «Но он наш заказчик, поэтому нужно вступать в сделки с совестью», — спросил Руслан. «Но ведь ты ушел совсем не из-за этого», — решил уточнить зам. «Да», — согласился босс. «Я смотрел на него, а все мои мысли были о Жанне и Розе». И чем больше я пытался настроиться навстречу, тем сильнее восставало мое внутреннее «я». В конце концов, понял, что просто не могу терпеть этого заказчика, который кроме себя никого не видит. Пойми, мне важно было находиться рядом со своей семьей, а не быть на банкете. Вот как бы ты поступил на моем месте?» Дима еще раз хмыкнул и очень серьезно посмотрел на шефа. «Но ты же знал...» что это непростой банкет», — вдруг сказал он. «Ты знал, что Керим Даудович хочет сделать себе мега-крутое предложение. Я уточню, предложение, от которого зависит будущее нашей компании, загруженность и заработная плата твоих сотрудников». Руслан молчал. Но не потому, что ему нечего было сказать, а потому, что он вдруг ясно осознал, «Дима не поймет его». «Да и как объяснить человеку, помешанному на работе, что все эти проекты просто померкли перед тем чудом, которое происходит в его жизни?» Дима расценил молчание босса по-своему, поэтому продолжил. «Да ладно, не переживай. Даудович напился, подобрел и в конце концов предложил нам дальнейшее сотрудничество и партнерство в новом мега-крутом проекте». «Его ребята должны сбросить нам все условия и договор на почту». Программист поднялся и хотел уже уходить, но вспомнил вопрос Руслана, оставшийся без ответа. «Ты спрашиваешь, как бы я поступил на твоем месте?» — повторил он и тут же добавил. «Я бы остался на корпоративе, что бы ни случилось». После этих слов он развернулся и вышел. «Значит, смотрите». Начал совещание Руслан минут через пять после разговора с Димой. «Я вчера прочитал нашу почту и нашел там несколько интересных предложений. Мы можем взять их в разработку. Они небольшие и довольно несложные. А тем временем как раз придет новое предложение от Керима Даудовича». «Руслан», — вмешался офис-менеджер. «Фирма Керима Даудовича буквально несколько минут назад сбросила свое предложение на корпоративную почту. Я сейчас все распечатаю и принесу». «Прекрасно», — кивнул головой босс. «Тогда мы можем начинать изучать новый проект». Предложение оказалось настолько масштабным, что Руслан и Дима молча переглянулись. «Это международный уровень», — тихонько заключил главный программист. «Согласен». — подтвердил Руслан. И в эту минуту в его голове пронеслась мысль. «Я чуть не испортил всё. Подумать только, мы могли остаться без этого заказа, а значит, без работы и денег. И как бы я баловал свою жаночку Появились какие-нибудь мысли по новому проекту?» — поинтересовался Руслан. «Здесь нужно обмозговать. Пока нет, нужно подумать», — послышались ответы коллег. «Согласен». «Не буду торопить», — заключил Руслан. Проект был интересным, глобальным и даже немного дерзким. И это сочетание понравилось Руслану. А потому он с головой ушел в разработку нового предложения, полностью позабыв и о семье, и о своей любимой доченьке. От работы его отлег Дима, заглянувший к нему в кабинет. «Ты сегодня домой собираешься?» — спросил он. Руслан оторвался от ноутбука и посмотрел на друга. — Ну да, — произнес он и взглянул на часы. — А что, пора домой? О, уже девять вечера! Я совсем потерял чувство времени. По пути домой Руслан продолжал думать о своем новом проекте. И даже войдя в квартиру и услышав, как смешно лепечет его Жанночка, а Роза настойчиво учит их доченьку складывать пирамидку, он не мог выбросить из головы мысли о работе. Он прошел в гостиную. Роза и Жанна сидели на полу. Жанна старательно складывала пирамидку, надевая кольца на шест. «Папа!» — обрадовалась девочка и сразу протянула к нему руки. «На!» «Иди ко мне, моя хорошая!» — улыбнулся отец и тут же взял малышку на руки. Жанна мгновенно обняла отца за шею и прижалась к его щеке своим нежным личиком. «Ты сегодня долго!» — сказала Роза, поднимаясь с пола и, глядя на озабоченное лицо мужа, добавила. «Что-то случилось?» «Да», — протянул Руслан. «Я сегодня получил новое предложение от Керима Даудовича, и этот проект еще круче и масштабнее, чем предыдущий». Роза внимательно следила за мужем. Почувствовав, что он радуется полученному предложению, женщина поддержала. «Поздравляю, я очень рада за тебя. Да, проект на самом деле важный» кивнул головой Руслан и внезапно обратился к дочери. «А ты что думаешь, моя принцесса?» Роза не сдержалась и рассмеялась. «Твоя принцесса сможет сказать, что думает, — сквозь смех говорила она, — лет, наверное, через пять как минимум». Руслан замолчал, пытаясь осознать, не выдал ли он случайно их с Жанной тайну. «Кажется, нет», — мысленно заверил себя он. «Но нужно быть поосторожнее». Роза, продолжая улыбаться, ушла на кухню готовить ужин, а Руслан остался вдвоем с Жанной в гостиной. «Теперь у нас все будет классно», — делился отец с дочерью своими мыслями. «Мне действительно повезло с проектом. Мы заработаем кучу денег. Поверь, у нас все будет супер, и жизнь будет другой. Этот проект даст все, что нам нужно, и мы будем жить счастливо». «Папочка», — — Он даст тебе что-то очень-очень нужное? — спросила Жанна, продолжая надевать кольца пирамидки на шест. — В смысле? — переспросил Руслан и тут же ответил. — Конечно! Мы же получим деньги! Дочка оторвалась от процесса игры и взглянула с надеждой на отца. — Папочка, когда ты вчера пришел на мой день рождения, ты ведь не думал о деньгах и даже убежал со своей важной работы. Ты ведь помнишь? — Ну, да. А сейчас? — спросила малышка, продолжая смотреть на Руслана. — А сейчас? Думаю о деньгах. Ты просто не понимаешь, какие перспективы открывает этот грандиозный проект. У нас будет очень много денег. Да, я вчера чуть не отказался от проекта, но это глупо. Да и почему я должен отказываться? Ведь я успел и на день рождения... И проект не упустил. Всё же хорошо складывается. Услышав ответ, Жанна опустила глаза на пирамидку и продолжила нанизывать кольца. Она молчала. И Руслан не выдержал. — Это моя работа, — объяснил он. — Я получил новый грандиозный проект, потому что успешно закрыл прошлый. Девочка оторвалась от своей пирамидки и с любопытством посмотрела на отца. — Папочка, а прошлый проект... — наивно спросила она. — Он тоже был грани? Малышка запнулась и, не сумев выговорить сложное слово «грандиозный», объяснила своими словами. — Важный аж до неба? Девочка замолчала, дав отцу время припомнить все подробности создания прошлого проекта. — Да, важный аж до неба, — согласился тот и добавил. — Грандиозный. Важный, — Важный-важный? — вновь задала Жанночка вопрос. «Важнее всего на свете?» «Ну, — протянул Руслан, — он был очень важен. Конечно, не важнее всего на свете, но с ним было много проблем, и нужно было их решить». «Папочка, ты решал?» — поинтересовалась Жанна, глядя на отца и, не отводя от него взгляда, добавила. «И тогда прыгал до неба?» Руслан внимательно смотрел на дочку. «Был ли ты счастлив, когда решал свои проблемы?» задумался он. «Счастлив? Был ли я счастлив?» — произнес Руслан вслух. «Не очень. Нет. Но это ведь была работа». «А сейчас ты счастлив?» — вновь спросила девочка. Руслан замолчал. Жанна, в конце концов, задала ему довольно болезненный вопрос, который он сам от себя решительно отгонял. «А вдруг этот проект принесет столько же проблем, как и прошлый? Готов ли он, «К таким испытаниям!» Руслан не находил ответа. А малышка продолжала. «Папочка, значит, ты опять будешь всё время на работе и будешь играть со мной только по выходным, а гулять в парке совсем капельку?» От этих слов Руслан устала как-то не по себе, но всё же он стоял на своём. «Доча, ну что ты меня учишь? Я знаю, что должен содержать семью». «Мне нужно купить квартиру, собрать деньги на твою будущую учебу. Ты даже не представляешь, как много еще нужно всего купить, чтобы мы могли быть счастливыми. Папочка, нужно много денег, чтобы стать счастливым». «Ну нет, доченька», — начал Руслан и на минуту замолчал, тщательно подбирая нужные слова. «Ты просто еще маленькая и не понимаешь, как устроен этот мир. Здесь все держится на деньгах» как бы мы ни старались это отрицать но без денег мы ничего не добьемся и я не смогу сделать вас счастливыми папочка а ты был счастливый только тогда когда у тебя было много денег руслан вновь задумался но продолжить диалог с дочерью не удалось роза позвала ужинать вечером он открыл свой дневник однако писать почему то не хотелось тогда руслан откинулся на спинку кресла и закрыл глаза «Ты был счастливый только тогда, когда у тебя было много денег», — всплыли в памяти слова дочери. Он пошел с отцом на рыбалку. «Папа, папа!» — тараторил он. «А у нас точно получится!» «Конечно!» — заверил отец. «Ты уже взрослый мужчина, тебе целых четыре года, тем более ты мой сын, а значит, сможешь научиться всему». Мальчик гордо поднял голову и, глядя на то, как отец раскладывает табуретку, взялся за свой стульчик. «Вот это по-мужски!» — похвалил отец, помогая его раздвинуть. Потом он разложил снасти. «А когда мы поймаем рыбу, то будем варить уху?» — спросил мальчик. «Ну, — протянул отец, — это как мы решим. Можем сами сварить уху, а можем отнести маме нашу рыбу». — А мы много рыбы поймаем, — не унимался ребёнок. — А мы будем ловить рыбу до тех пор, пока нам не надоест, — ответил отец. — Ура, ура, ура! — закричал мальчик и, сорвавшись со своего стульчика, начал бегать вокруг него, при этом время от времени подпрыгивая и радостно хлопая в ладоши. Отец смотрел на сына и улыбался. Так продолжалось несколько минут, пока тот, запыхавшийся, не вернулся к отцу и не залез ему на руки. Ну а теперь я расскажу тебе один секрет, с видом заговорщика сказал отец. Расскажи, попросил ребёнок и даже приоткрыл рот от удивления. Чтобы наша рыба хорошо клевала, мы должны вести себя тихо-тихо. Даже разговаривать можно только шёпотом. Да? шёпотом переспросил мальчик. Честно? Честно, так же тихонько ответил отец. — Сейчас мы прикормим нашу рыбу и закинем удочки. Отец словко насадил червяка на крючок и закинул снасть в реку. Потом проделал то же с удочкой сына и передал ее ему в руки. — А как рыба поймет, что нужно клевать? — спросил мальчик. — Она увидит червяка и схватит его, — объяснял отец. И в эту самую минуту удочка мальчика начала дергаться. Поплавок то и дело уходил под воду. — Смотри, рыбак, клюет, — порадовался отец. — Сейчас я тебе помогу вытащить. Отец взялся за удочку вместе с сыном. Мальчик чувствовал рядом теплые отцовские руки, ощущал его дыхание за своей спиной и почему-то испытывал невероятную гордость, что все это происходит именно с ним. Мгновение, и в воздухе мелькнула рыба, сверкая под солнечными лучами чешуей. Отец ловко поймал ее и опустил ведро. «Поздравляю!» — он протянул сыну руку. «Это твоя первая рыба!» «Ну что ж, Руслан Аланович, разрешите поздравить вас с новым званием. Отныне вы настоящий рыбак!» «Как ты?» — спросил мальчик, испытывая еще большую гордость. «Как я!» — подтвердил отец. Ребёнок посмотрел на рыбу, плавающую в ведре. — А можно её потрогать? — спросил он. — Конечно, — согласился отец. Руслан опустил руку в ведро и прикоснулся к чешуе. — Холодная, — поделился он, — и скользкая. — Точно, — подтвердил отец. — А тебе её не жалко? — вдруг спросил ребёнок. — Может, это чей-то папа? Отец внимательно посмотрел на сына и вдруг ответил. — Очень может быть. Мальчик гладил в ведре рыбу, а та изо всех сил трепыхалась. — А давай ее отпустим назад в реку, — внезапно предложил отец. — А так можно? — спросил сын. — А кто нам запретит? — Мы правда ее отпустим? — обрадованно переспросил мальчик. — Правда, — подтвердил отец. Они закатали штаны выше колен, вместе взялись за ведро, и с улыбкой на лице пошли в воду, выпускать рыбу. Отпустив несчастную на волю, оба переглянулись и рассмеялись. Мальчик чувствовал радость и тепло, которые переполняли его детскую душу. «Руслан!» — позвала его мама. Мальчик бежал навстречу матери, встречавшей их у порога в длинной бордовой юбке, развивающейся на ветру. «Мамочка!» — кричал мальчик, спеша ей навстречу. «Я...» «Руслан!» — донёсся издалека знакомый голос. В ту же минуту он ощутил, как кто-то прикоснулся к его плечу. «Ну, милый, просыпайся!» Руслан открыл глаза. Рядом стояла Роза, а он спал в своём рабочем кабинете в кресле. «Не может быть!» — не поверил он. «Я задремал?» «Да», — подтвердила Роза. «Тебя долго не было, и я решила зайти к тебе. Мне снился сон». — начал Руслан. — Такой странный сон, воспоминания из детства. — Пойдем спать, — предложила Роза. — Скоро полночь. Он поднялся и заглянул в свой дневник. В нем была написана всего пара строк. — Двадцать седьмое июня. И снова вопросов больше, чем ответов. В деньгах ли счастье? А если не в них, то как же без них жить?